Глава четвертая. Очнулся я на кровати. Тело ощущалось таким тяжелым, что я долго лежал неподвижно. Сил не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. Разум упрямо отказывался отвечать на отчаянный вопрос «Где я?». Наконец я собрался с силами и разрепил веки. Все плыло, но я заметил, как к моему локти тянулась трубка для внутривенных вливаний. Капельница? Симбионт? «Симбион, ты где? Симбион, ответь мне, тварь, где же ты? Что за ерунду ты выкинул с Рейном и Ричардом?» Тварь не отзывалась, и это меня напугало. Я дернулся, пытаясь встать, но руки и ноги были жестко зафиксированы. «Не надо, Мартин», — я услышал холодный стальной голос Рейна Стилла где-то рядом. Казалось, это настоящий голос шефа, а не подделка твари, которая просто не могла быть такой сердитой. Каждый звук добежал недовольством. Глаза болели, поэтому я снова закрыл их, ориентируясь только на слух. А Рейн Стилл продолжил. — Не старайся. Ты не сможешь встать. Во-первых, твой организм истощен настолько, что ты был на грани смерти. Он глубоко вздохнул и помолчал. Шеф был зол, но раз он был зол, значит был жив. Это не так уж и плохо. — А симбионт? — Но я же живу с симбионтом, интересно, что с Ричардом? — А во-вторых, — продолжил планетолог, — ты опасен как для себя, так и для окружающих. Мы ограничили тебя в способности двигаться и надеяться творить глупости. Мои запястья стягивали широкие ремни, — мистер Стилл с грустью добавил. — Не знаю, надолго ли их хватит. Я влорит прочный материал, но твои силы, вернее, силы паразита, до конца не изучены. Э — -э, Ричард, — прохреплял я. Мой босс был жив, здоров и довольно зол, а вот судьба второго спасенного мной члена экипажа оставалась загадкой. Если мы трое живы и здоровы, то симбионт не такая плохая штука, верно? Верно же? Мистер Трейси жив, сообщил Рейн, а потом нажал что-то на пульсе медицинской установки, возможно, меняя дозировку лекарства в капельнице. Тебе стоит поспать, Мартин, поговорить мы успеем. Он развернулся и вышел, а я тут же заснул. Все плыло как в тумане, я то отключался, то возвращался в сознание. Иногда в каюте был Рейн Стилл, фиксировавший мои жизненные показатели или бравший крови на анализ. После спустя неопределённое время удалось спять в себя, по-настоящему открыть глаза, повернуть голову. Ремней не было. И я попытался сесть, но это оказалось не лучшей идеей. Я повалился обратно на кровать, хрипло проворчав: "Да что ж такое?" "Не спеши, Мартин", голос мистера Стилла звучал в голове. Симбионт. Нет, ощущения были другие. "А ты что думал? После чего там трещи, теперь такие же как ты?" Я решил проверить, как это работает. И как? Прицепился с есус мешкой? Работает? Работает. Только вот голова болит. Интересно, почему я вижу в подате только его? Или мы трое носители симбионта теперь на карантине и к нам не заходит даже Наталья? Ну что ж, спасибо, что не уничтожили. Мы теперь все на карантине, уточнил я. Никто, кроме вас, не заходит. Да. А остальные команды покинула корабль и улетели с планету, ту, которую ты зовёшь Черныш. В голосе послышалась усмешка или даже улыбка, будто название планеты ему понравилось. — Я довольно сильно смутился. — Откуда вы? — В одном отчете ты ошибся и использовал это название вместо официального номера, — пояснил Рейн. Я не видел лица, но в голосе была слышна улыбка. — Наивно, конечно, но работе не мешает. Сейчас команда разворачивает временные лагеря, пытаясь послать сигнал о помощи. А зараженные члены экипажа по решению капитана оставлены на поврежденном корабле. Тут Рейн замолчал. Я почувствовал себя крайне неуютно. «Ты разочаровал меня, Мартин, ты конченый кретин», — прогулел в моей голове воображаемый Рейн тоном моего папаши. «Понимаю. Зачатки хорошего настроения как ветром сдуло. Ты поступил опрометчиво, заразив нас с Ричардом», — произнес мой шеф. Внутри все сжалось. Да, он прав, я глупый, наивный, я дал себя обмануть какой-то тварей, таких, как я, нельзя пускать в космос. Но я долго думал и понял, что не могу винить тебя. Ты спас наши жизни. Наталья сказала, что без твоего вмешательства я бы или умер, или остался инвалидом. Неужели Рейнстилл решил меня похвалить? Мир готов был перевернуться. И все же рано расслабляться. Мы теперь носители потенциально опасного паразита. Нам нельзя к остальным, и смерть для нас — дело времени, — закончил он грустно. Ну да, конечно же. Дождешься от босса похвалы. Нет, нет, нет. Никто из вас не умрёт, и я не допущу этого. Симбионт не опасен. Я докажу. А взгляд босса не укрыл всё мой боевой настрой. Не надо расходиться, мы поговорим позже. Всё равно ничего же не изменишь. Его голос у Ной стал холоден. Мне нечего было ответить. Рейнс сразу вышел из комнаты, а я остался разглядывать стены и потолок. Обычный разговор вымотал меня, я прикрыл глаза и снова уснул. Когда я вновь очнулся, рядом никого не было, но я мог ощущать присутствие симбионта. Твое тело здорово. Однако часть моей функции временно утрачена и требует длительного восстановления. Не рекомендуется перегружать организм, сообщил симбионт, решив вновь воспользоваться голосом Рейна. Чёртова тварь. Я сел на кровати, огляделся, увидел дисплей ежедневника. С момента, как я вылечил Рейна и Ричарда, прошло уже 5 суток. Но спасибо этой твари, я полностью восстановился. Симбионт, а не твари, всегда, пожалуйста, буркнуло существо. Ого. Через скудкие эмоции, что-то новенькое. Я прошёлся по каюте, нашёл новую чистую одежду и одевшись, вышел в коридор. Каюта, в которой я лежал, находилась в нетронутой части корабля. Сейчас, когда все, кроме нас, троих уселись на планету, вокруг было непривычно пусто и тихо. Я пошёл туда, где тяжёлая переборка отделяла коридор от повреждённого сектора. Когда-то за ней был уютный мир корабля, а теперь тёмный космос отоваивал его у нас. Мы отрезаны от других цивилизаций Вселенной этой безжалостной пустотой, которую преодолеваем на хрупких кораблях. Ни одна из известных нам космических рас не может передвигаться от планеты к планете без специальных приспособлений. Космос враждебен, он не пускает своих детей друг к другу. Но даже когда мы находим способ добраться до другой планеты, то чаще всего и среда оказывается смертельно опасной для человека, а мы и аборигены генетически несовместимы. Ты уже устал? Голос Рейна Стилла прервал мои размышления. Возможности паразитов впечатляют, но он остаётся паразитом. Я с раздражением развернулся к планетологу, даже если и называть его так. Напомню, что в начале 21 века на Земле при помощи паразитов подсаживали организмы. Лечили аутоиммунные заболевания, парировал я зачем-то. Спорить с самим Рейном Стиллом было до безумия страшно. Я упоминал, что трусоват Это совершенно другое. С ними можно было справиться в любой момент. Имеешь ли ты власть над этим существом, или оно над тобой? Ты сможешь его уничтожить, если вдруг оно захочет уничтожить тебя? Власть уничтожить нечто есть подлинный и абсолютный контроль над ним, процитировал он, а потом как-то ссуживался и уточнил. Это из какой-то древней книги. Наверное, мистер Стил говорил разумные вещи, но я не хотел их слушать. Это существо открывает для меня путь ко многим мирам. Пройтись по чужой планете без скафандра, исследовать другие миры, даже не просто исследовать, а жить в них. — Для тебя это так важно? — шеф внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. — Да, важно. Для меня ничего в жизни важнее не было, — признался я. Мы жили в портовом городе, и с самого детства я видел жителей других планет, слышал их речь, такую загадочную и волшебную. Они представлялись мне богами из сказок, суперумными, суперсильными, лучше людей. А потом я ползаслел и понял, что ошибался. Но с тех самых пор решил, что, во-первых, найду ту самую сверхрасу, а, во-вторых, увижу все формы жизни, которые смогу. Я резко замолчал, потому что Рейнстилл смотрел на меня так, как взрослые смотрят на ребенка, который заявляет, что хотят стать клоуном, когда вырастет. Обидно. — А вы сами, — с вызовом спросил я, — почему вы занимаетесь этим? Когда я читал ваши труды, то думал, что нашел того, кто понимает мои стремления, что я не один такой, со своими фантазиями. А сейчас у вас такой вид, будто на ваших глазах ребенок-шестилетка планы на жизнь строит. Великий и ужасный Рейн Стилл просто глубоко вздохнул и положил ладонь на переборку. Его взгляд стал каким-то рассредоточенным, мечтателем. Все люди разные, Марти, начал он, но потом будто потерял мысль. Немного подумал, выдал. Кстати, хватит вытать. Можешь называть меня по имени и на «ты». Ни к чему субординация, когда мы в таком положении. Наконец он собрался с мыслями, и голос у него стал особенно живым, совершенно лишённым обычных стальных ноток. Хорошо я отвечу на твой вопрос. Для меня космос тоже исполнение детской мечты. Когда-то до наступления эры космических полётов на земле жил такой учёный Циолковский. Он считал, что за покорением космоса будущее. Однажды мне палс его книга бумажная. Мои родители были историками, поэтому я рос среди подобных древностей. Я кое-как ее прочитал, штудом переводя с древнего языка. Там встречалось много глупостей, но я был просто очарован идеей заселения и колонизации необъятного и прекрасного космоса. Вот так все и было. Мы, похоже, Мартин, оборванули в космос, побуждаемый детской мечтой. Рейн вдруг замолчал, а потом заговорил привычным стальным тоном. Но жизнь отличается от детских фантазий, а ты никак не можешь этого понять. Ты словно маленький наивный ребенок, Мартин. «Завидуете?» — это вырвалось против воли. Откровения Рейна меня впечатлили, и я забыл об осторожности. Он рассмеялся. Я не ослышался? Рейн Стилл рассмеялся? Он умеет смеяться? Завидую. Мартин, ну чему мне завидовать? Твоей самоубийственной наивностью? Или, может, твоим нездоровым отношением с представителями иных рас? Или тому, что ты слишком инфантилен для космоса? Инфантилен? С чего это я инфантилен? Ох, Мартин, вздохнул мой шеф. «Ты уникум, но совершенно неуправляемый. Сидел бы на планете и писал фундаментальные философские труды. Нобелевская премия мира обеспечена. А тебе в космос понесло!» Рейн махнул рукой. «Я, конечно, благодарен тебе за наше спасение и уважаю твой героизм, но космос не место для наивных, героически настроенных юношей». Слова планетолога вызывали у меня почти физический дискомфорт, но он продолжал. В начале жизни мечты трамплин для личного роста, но ты не подросток, и пора уже включать логику, а не жить фантазиями, в точности как мой папаша. Внутри вспыхнула с ненависть, и я ожил, что Рейн оказался не таким, как я представлял. Ничего подобного. Я вздохнул в кулаком по переборке. Посмотрим, что вы скажете, когда я вытащу нас отсюда. Планетолог покачал головой, а я развернулся и ушёл в лабораторию. Мне предстояло много работы. Я всё же докажу, что симбионт это больше пользы, чем вреда. Я научусь им управлять. Я засел в лаборатории и покидал её только для определённых гигиенических процедур. Спал и ел я прямо на рабочем месте. Питательная смесь для планетологов-разведчиков утоляли голод и жажду, позволяя им исправно функционировать мне и симбионту. А сон на полу был ничем не хуже сна на кровати. И куда подевался тут капризный Мартин, который во время разведки ныл из-за плохой еды и недостатка комфорта? умер от горя, когда Рейн разрушил свой светлый образ. В таких условиях исследования продвигались довольно быстро. Полученных данных хватило бы на небольшую научную работу, но меня интересовала не морфология и геном паразита, а нечто другое. Постепенно я понял, что это существо имеет свой жизненный цикл. Около пяти земных суток оно бодрствовало, а потом на сутки или двое уходило в спячку. Эти дни я посвящал исследованиям опасности тварей, а также возможности уничтожить ее без вреда для организма симбионта. В остальное время я не допускал даже мысли об этом, занимаясь безобидными для нашего сотрудничества научными изысканиями. Но недаром существуя имела доступ к моему сознанию. «У тебя не выйдет, глупый человек», — однажды сказал он. «Умру я, умрешь и ты, иначе никак. Но тебе нечего беспокоиться о безопасности, мои ведь партнеры. Мне выгодна твоя долгая жизнь и невыгодно брать под контроль твой разум». полностью порабощённые существа становятся уже не симбионтами, а носителями и погибают сразу, как мы впадаем в спячку, а это приводит и к нашей смерти. Можешь так и сказать своему другу. Я брал всю новости, что симбионт условно безопасен. Но сообщать Рейну, пока не стал, он всё равно не поверит этой твари. Я и сам до конца не верил. За всё это время мы ни разу не говорили с Ричардом, но я не придал этому значения. Мы и с Рейном-то особо не общались. А ещё я откровенно побаивался инженера Если бы Ричард хотел поблагодарить меня за спасение, пришел бы сам. Значит, не очень-то понравилось, что я ему симбион-то подселил. Вот я и предпочел лишний раз к нему не лезть. Повреждений в случае чего у меня не останется, но больно будет. А потом у нас стала отказывать система жизнеобеспечения. Начались плановые отключения гравитации, радиоэкономии энергии. А к работе в невесомости жизнь меня не готовила. Но ты же проходил подготовку, Мартин. Ты же сам хотел в космос, скажут на это некоторые зануды. Вот и нет. Я планетолог. Такие, как я, привыкли к маленьким корабликам с полным оснащением грави-модулем. На планетах тоже гравитация есть, а тут болтаешься как сопля. И вещи рядом хаотично летают, потому что коробку для хранения на магнитной подложке, чтоб не улетала, ты неплотно закрыл. Про туалет просто молчу. Короче, невесомость — это ужасно. Но дело даже не в этом. Если гравитация отключается на 12-15 часов в день, то скоро начнутся проблемы с воздухообменом. Может быть, симбионт их решит, а если не решит? А когда питание закончится? А если корабль начнёт разваливаться, и мы не сможем его покинуть? Решение о высадке мы принять только Рейн. После того, как капитан с основной частью команды покинул корабль, Рейн стоял главным на этом куске металла, застрявшем в космосе, и я направился к нему. Рейн порился в дигографических таблицах, наполнявших его каюту. Состояние корабля, моделирование дальнейших событий, Больше всего поражало, что над ум из экранов был расписан график спячек наших симбионтов, даже моего. В каюте находился и Ричард, они оживлённо обсуждали что-то связанное с симбионтом. Когда я нарочито громко поздоровался, Ричард уздрогнул, покосился на меня и присел в казавцев в потевождённом углу, буркнул оттуда приветствие: "Не напал, уже хорошо". "Здравствуй, Мартин. Хорошо, что ты пришёл. Хочешь поговорить про высадку?" Развернулся ко мне Рейн. Да, я считаю, что нам необходимо высадиться. Даже правило на нашей стороне. Мы осушимся на планету незаселённой разумной формой жизни, значит, не совершим ничего против законного. Не выйдет, зажил из угла Ричард. Там наши коллеги. При этом они жители временного исследовательского лагеря и не являются ни аборигенами, ни командой терраформирования, ни мигрантами, ни даже официальными беженцами. Тоже это Мартин прав, согласился со мной Рейн. Формально нет ни одного пункта правил, который бы мы нарушили, высадившись на планету. Но мы должны разбить лагерь вдали от основной экспедиции. Чтобы никому не передать эту инопланетную заразу, буркнул Ричард, оттолкнувшись от стены и вылетел из комнаты. Рейн тяжело вздохнул. Хотел поговорить о чем-то, кроме высадки, и поинтересовался он у меня. По таблице было видно, что сегодня симбионт Рейна спал. Да, примерно так я и предполагал. Есть некоторые вещества, которые действуют на клетке симбионта, как яды. Формулы не особо сложные, но я не смогу синтезировать ни её, ни транспортное вещество для доставки в клетку. Мне нужна будет помощь. Тогда мы сможем избавиться от соседей, если понадобится. Как вы говорили, власть уничтожить нечто есть подлинный и абсолютный контроль над ним, выпалил я, а потом грустно добавил: "Правда не факт, что мы выживем после этого". "Нужно, чтобы выжили", пропищал Рейн. "Это хорошие новости, Мартин. Ты проделал отличную работу. Когда высушим всё, синтезируем" «А почему вы поменяли мнение по поводу высадки?» – удивился я. «Потому что я боюсь смерти больше, чем предполагал. Неотвратимые и скорая гибель давлеет над нами, заставляя пересматривать приоритеты. Я не особо умею скрывать эмоции, и на моем лице расплылась довольная улыбка. И как скоро наша высадка?» «Через четыре дня. Как раз хватит, чтобы спокойно подготовиться», – объяснил Рейн, а потом ухмыльнулся. «Уже не терпится прогуляться по чужой планете без скафандра. У меня для тебя поручение». Погрузишь всё лабораторное оборудование, проведёшь инвентаризацию, опишешь, что у нас есть. Да, конечно, продумался отосился я и собрался покинуть каюту шефа. Рейн был на редкость дружелюбен со мной сегодня. Захотелось поговорить с таким шефом, но надо было приступать к сборам. Чем раньше мы окажемся на планете, тем скорее можно будет всё изучить. И прогуляться по планете без кохандра, спасибо симбионту, увидеть поближе величественные чёрные деревья, коснуться их стволов, листья находить и изучать формы жизни. Посадочный челнок спроектирован так, что его можно переделать в планетолёт с вертикальным приземлением. Главное взять для него станцию синтеза топлива. Рано или поздно нас найдут, мы вернёмся на Землю, а до тех пор сможем отдавать всё время изучению этой прекрасной планеты. Может быть, мы обнаружим животных. Интересно, сколько у меня есть? 100? 200? 300 лет? Сколько же планет я теперь смогу посетить вот так просто, без скафандра? А если думать масштабнее, с этим существом открываются новые горизонты. Единый космос для тех, кто состоит с ним в симбиозе. Возможно, это всего лишь мечты, но со временем вся команда может согласиться на сотрудничество с ним, а потом и другие жители Земли. Для людей станет возможным посещать планеты, недоступные ранее, а уроженцы других планет смогут навещать землян. Все мои изыскания направлены не на то, чтобы убить симбионта, а чтобы держать его под контролем. На первое время, пока мы не убедились, что он безопасен. «Мартин!» — окрикнул Рейн, когда я был уже у дверей. «Да», — я вернулся и направился на его холодный взгляд. «Не знаю, что ты задумал, но по глазам вижу, что очередную глупость», — строго сообщил он. «Все свои действия впредь согласовываясь со мной, и это не просьба, а приказ. Не хотелось бы новых неприятностей». Веселье увяло. Мистер Стилл не разделял моего ликования, а так хотелось вдохновить человека, который поведал меня стать биологом-планетологом. «Я понял вас. Обещаю, больше никаких вольностей», — выпалил я. Рейн покачал головой, было видно, не поверил. 4 дня прошло в суматохе. Поначалу Ричард старательно игнорировал меня, но потом нам всё же удалось поговорить. Мы удаём, занимались проверкой челнока перед отправкой, надёжно ли закреплён груз, всё ли исправно, нет ли повреждений, пока Рейн загружал информацию с бортового компьютера на внешний носитель, включая копию чёрного ящика. Ричард, мы ни разу не говорили с тех пор, попробовал начать разговор я. С каких пор, обернулся инженер. С тех самых, как ты подцепил у меня эту тварь, мне сложно было подобрать слова. В какой-то степени я сам считал себя виноватым в случившемся. Не все готовы на такой шаг. Я не хотел, чтобы кто-то умер. Уже двое из экипажа погибли, и я не хотел, чтобы и ты тоже, Ирейн, прибуннил я. Знаешь что, Мартин? Раньше в космос брали только тех, кто был готов, например, тех, кто служил в армии. А юному дарованию молокасосу вроде тебя в космосе не место. Ты нас всех угробишь, просто потому, что мозгов не хватает приказам следовать. Да кто-то такой, чтобы решать, на что мне мозгов хватит, а на что нет, хотел ряпнуть я, но сдержался. Внутри жил и рос страх, и этот страх говорил голосом отца. Возможно, Ричард прав. Понятно, — не в попад, — отозвался я. Нет, я не был смелым и уверенным в себе, и достаточно, чтобы спорить. Я тоже не проходил воинскую службу, — услышал я стальной голос Рейна, — и не считаю это обязательным. «Обязательно работа в команде. Мартин поступил опрометчиво, но в итоге мы оба живы. Я не хочу слушать пустые пререкания, направьте свои силы на работу. Это приказ». Ричард зло посмотрел на меня, но промолчал. До самой высадки он не проронил ни слова.